и бутылку пива. Хозяин поднял брови, изобразив на лице удивление и даже некоторое недовольство. «Понимаете, мадам, у нас установлена минимальная плата за заказ, которая включает в себя стоимость нескольких напитков, поэтому я предложил бы...» «Нет, спасибо», — решительно отказалась женщина. «В гостинице мне сказали, что вас можно перекусить». «Ну, конечно, конечно!» У нас есть фирменное блюдо — луковый суп с гренками, приготовленный. Спасибо, мне один бутерброд. Хозяин пожал плечами, слегка поклонился, отдал заказ официанту и вернулся на свое место за стойкой. Неужели она пришла сюда в такой час ради бутерброда с ветчиной? подумало. В промежутках между приемом новых посетителей и проводами уходящих он посматривал на нее. Одинокие женщины появлялись в его баре в два часа ночи не первый раз. И почти всегда он знал, что им надо. Это были алкоголички, у которых уже не осталось денег на выпивку. Необузданные молодые американки, хватающие от жизни все, что попадется под руку до тех пор, пока папа не отберет у них чековую книжку и не посадит на корабль. Попадали среди них разведенные, живущие на алименты, женщины, которые ежеминутно ощущали приближение старости. Эти боялись возвращаться вечером одни в свои гостиничные номера из-за соблазна самоубийства. Ночной клуб Конечно, должен бурлить разгульной жизнью, и хозяин делал все, что мог для поддержания видимости, но он-то знал цену этому веселью. Женщина неторопливо жевала бутерброд, запивая пивом. Она, конечно, не походила ни на буйную молодую американку, ни на алкоголичку, и, судя по одежде, отнюдь не перебивалась алиментами. Если она и была одинока, то не показывала это. Хозяин увидел, что американцы повернулись и, как он и предполагал, заговорили с ней. Они старались перекричать музыку, но она вежливо улыбнулась и покачала головой, отказываясь от какого-то их предложения. И они оставили ее в покое. Ночь тянулась медленно и у хозяина было время размышлять об этой женщине. Она слушала пение, откинувшись в кресле, а он, изучая ее сквозь завесу сигаретного дыма, вспоминал двух женщин, которые, как он понимал с самого начала, были для него слишком хороши. Женщины тоже знали это, и поэтому хозяин думал о них с романтической грустью и посылал последнее из них – вышедшей замуж заполковника французских ВВС, цветы ко дню рождения. У нее редкое сочетание мягкости и уверенности в себе, подумал хозяин. Но почему она не зашла сюда 10 лет тому назад? Затем ему пришлось выйти на кухню. Проходя мимо столика американки, хозяин улыбнулся ей. Она ответила ему, и он обратил внимание на белизну ее слегка неровных зубов и свежесть кожи. В дверях кухни он удивленно покачал головой, подумав, «И как такую женщину занесло в мою дыру?» Он решил на обратном пути остановиться у ее столика, угостить и попытаться выяснить это. Вернувшись с кухни, он увидел, что двое американцев перебрались из угла комнаты к ее столику. Они оживленно разговаривали. Женщина улыбалась то одному, то другому. Иногда, обращаясь к более симпатичному юноше, она касалась пальцами его руки. Хозяин прошел мимо. С ней все ясно, подумал он. Любит молодых. Ему показалось... Будто его предали, осквернив воспоминания о двух женщинах, которые были слишком хороши для него. Вернувшись за стойку, он старался больше не смотреть на женщину.